«Все почему-то думают, что господин Татищев просто так, от балды, ткнул пальцем вместо слияния Егошехи с Камой, и появилась Пермь. Вот захотелось так ему и всё. Даже скульптор его так и изобразил. Ты же видел память этот дебильный, где он в карту пальцем тычет? Будто до Василия Никитича на месте города вообще ничего не было, кроме глухих лесов. А ты задумайся». Люди всегда любили селиться на берегах рек. Почему Пермь должна быть исключением? Нет, Татищев выбрал это место прежде всего потому, что вокруг было много деревень, а уж потом – месторождение медного песчаника. Люди жили здесь издавна, и новое поселение строили на месте старых. «Чудь!» Немеющими губами пробормотал я. «Здесь было чудское городище. Я правильно догадался?» «Судить и догадываться – дело обывателей», – сказал голос. «Дело знающих – знать истину». «Сразу видно, что ты не читал труды историков. Ты никогда не задумывался, почему в нашем городе так редко проводятся археологические раскопки». Пермь стоит на холмах, а чуть ой, как любила холмы. Городища строились на высоких местах, скаты искусственно делались круче. У подножия горы с одной стороны всегда болото, с другой река или озеро. Плюс тройная система валов от одного обрыва к другому. Вот такие дела. И чуть не строила свои селения, где попало. Их городища не стоят особняком, напротив. Они всегда кочуются вместе. Одно от другого отстоит на пять-десять верст, не больше. Так что здесь, чувак, была целая группа городищ. Откуда ты всё это знаешь? Мне дозволено. Печально, как мне показалось, отозвался голос. Я вздрогнул и промолчал. Тут мы как раз вскарабкались на холм. И перед нами открылся вид на каму. Наконец-то повеяло ветерком. Вниз по течению спешил речной трамвайчик. Ему навстречу неторопливо двигались белые катер типа Ярославец и пара-тройка моторных лодок. По правую руку от меня до самого речного вокзала тянулась закованная в гранит набережная с фигурками отдыхающих. По левую застыли разноцветные башни подъёмных кранов грузового порта, Один лениво двигался, суставчатый, ажурный, лёгкий и одновременно с тем массивный, как гигантский богомол. Рядом у старого сварного причала был отшвартован сухогруз. Меня всегда поражала в Перми её странная планировка, которая как будто избегает главной достопримечательности города — реки. Обычно прибрежные города развернуты к своим водоёмам лицом, Это их самый выигрышный вид. Пермь же, наоборот, повернута к каме совсем другим местом. Заводы, склады, порт. Разве что несколько церквей находятся поблизости. Упомянутая набережная построена уже в советское время, в 60-е годы 20 -го века. Почему Пермь боится камы, я никогда не задумывался. Возможно, страх водил рукой проектировщиков чисто интуитивно, Я уже упоминал о подземельях. В самом деле. Почему пермские купцы строили дорогостоящие подземные коммуникации вместо того, чтобы возить товары по дорогам? Убедительного объяснения нет. Самая разбитая дорога всё равно сто крат дешевле каменного туннеля. Может, это была общепринятая практика? Только ничего подобного в других городах на Волге и Каме нет, И никогда не было. Я оглянулся. Собор нерушимой громады маячил за нашими спинами, упираясь шпилем в небеса, больше похожий на крепость. В некотором роде он ею и был. Церкви в старые времена часто служили местом обороны. Но почему первые каменные церкви Перми строились так, словно городу что-то угрожало с реки,